Глава 26. 7 октября. Кажется, я должен объясниться с самим собой. Уже светает. Я не спал всю ночь, пытаясь найти ответ, понять, почему я в упор отказываюсь принять ситуации последних недель как данность. Я исписал пять листов вопросом почему, и рука онемела. Не могу разжать пальцы. Но я потерплю еще немного. Мне нужно это написать. Я достучался до подсознания и наконец-то снял очки. Или это были даже не очки, а бетонные стены, для которых понадобилась огромная кувалда. Вселенная бьёт меня по башке, намекает на то, как правильно поступать, а я в упор отказываюсь даже видеть. Не то чтобы предпринимать какие-то меры, Кажется, все, с кем я общался в последние дни, считают меня непробиваемым идиотом. Я никогда не был таким. Но почему стал? Я нашел развилку, где свернул не туда. Хорошо, что есть дневники. Мне нужно жизненно необходимо писать собственные мысли. А я старался загнать себя в клетку общепризнанных убеждений, стремился стереть себя. Гипноз. Чёрт гипноз. Идиотское было решение загипнотизировать себя на нормальность. Тогда я продал свой комп по запчастям, занял денег у матери на лечение, сдал обручальные кольца, которые мы с Ксюшей так и не надели. Теперь ясно, почему я насторожился, когда подумал, что Геннадий может быть гипнотизёром. Я-то как никто другой знаю, на что они способны. Мне тошно. Больно от принятого тогда решения и еще от того, почему я это сделал. Мать ненавидела ее всю жизнь. Не знаю, как гипноз работает, но если сейчас я допускаю возможность реальности происходящего, похоже, у него тоже есть срок годности, как у кодировки от алкоголя. Я убил деда. Так она сказала. Если бы не мой образ жизни, дед был бы жив. Почему? Ближе к смерти он все больше становился странным и бывало резко откроет глаза, схватит ее за руку и с безумным взглядом скажет: "Витя, должен жить по ЗОЖ», а потом дальше спит. Когда я рассказал, что причина расставания с Ксенией мои дневники и сны, мать вышла из себя. Снова и снова повторяла, что до моего рождения у нее был отец, а после он сошел с ума. Меня не было рядом, когда дедушка сделал свой последний вдох, а она была. Мать злилась, что он не попрощался с ней, а только кричал. Мне нужно сказать последнее слово Вите. Она слышала его предсмертное желание и не позвала меня. Я ненавидел ее за то, что не позвала меня попрощаться с ним. Ненавижу до сих пор. Пароль, мать. Хотел бы я крикнуть ей сейчас. Он хотел сказать мне пароль, чтобы я мог открыть большую дверь. Я расстался с Оксаной, а мать обвинила меня в смерти деда. Я психанул, сорвался, решил стать нормальным, нашел лучшего гипнотизёра. И попросил заставить меня жить как все. Как же я лоханулся. Озарение с негошло. И я понимаю, что не виноват в смерти дедушки, а ЗОЖ – это не здоровый образ жизни, и в событиях последнего месяца полностью виноват я. Только я. Единственный, кто сегодня может мне помочь, валяется на кровати без сознания. Чудак в жёлтой рубашке, умеющий чувствовать ментальную энергию. А я не умею. И не знаю, живы ли мать с бабушкой. Не знаю, жив ли Костик. Прости меня, друг. Прости. Я ненавижу себя за то, что впутал тебя в это. А ты хотел как лучше. А получилось как всегда. И если мы ещё когда-то встретимся, Я обязательно тебе это скажу. Виктор поставил точку. Поморщившись, глянул на тяжело дышащего Геннадия. Когда он затащил его в дом и снял куртку, с ужасом обнаружил множество глубоких свежих порезов на руках под рубашкой. Сильные ссадины по всему худощавому телу словно его пытали. Кровь засохла и приобрела бурый оттенок. Он решил пока не обрабатывать раны, подождать, когда инженер придет в себя. Гена был без сознания уже часов десять. За это время он ни разу не шевельнулся, но дыхание стало немного ровнее и глубже. Стоило бы, наверное, вызвать скорую, чтобы профессионалы помогли, но учитывая опыт общения с полицией, это может сделать ситуацию еще хуже. Витя сфотографировал инженера, отправил фото Вере. Обещал ведь держать в курсе. Несмотря на ранний час, девушка ответила сразу же, пообещала приехать как можно скорее и помочь. Отговориться не вышло. Ну ладно. Честно говоря, совсем не хочется быть одному в доме матери наедине с полутрупом. Пора, подумал Виктор, сел в кресле в позу лотоса и закрыл глаза. Я Виктор Лимов Хочу попасть в центр наблюдения за мирами. Никаких изменений. На кухне кряхтит и побулькивает холодильник. За окном слышны какие-то глухие стуки. Видимо, еще не все яблоки упали. Геннадий на диване тихо и ровно сопит. Я, Виктор Лимов, хочу познать устройство вселенной. Тема перед глазами превратилась в яркий свет будто на него направили прожектор. Внешние звуки все дальше и дальше не тревожат, не раздражают. Я Виктор Лимов хочу стать администратором миров. Он не понял, как сформировалось такое пожелание, но когда он произнес фразу, стало свободнее, легче, будто признал нечто важное. Я Виктор Лимов Признаю себя и мир. Я, Виктор Лимов, обязуюсь выполнить все, что в моих силах для гармонии во вселенной. Я, Виктор Лимов, хочу попасть в распределенный центр управления мирами. Сознание пыталось вклиниться в мыслительный процесс и просеять все фразы через призму нормальности. Но ведь я не дал сбить настрой. Он представил, что находится в большом прозрачном коконе, куда не проходят лишние звуки, мысли и эмоции. Есть только он и Вселенная. Свет перед глазами превратился в тьму. Неясно, как такое возможно, но он одновременно увидел миллиарды окошек с мирами, будто он стоит сразу перед каждым. Витя стал отдаляться, проникать сквозь своды помещений и двигаться выше. Он чувствовал себя миллиардом песчинок, способных проникнуть в любое место. Когда песчинки поднимались выше, они становились ближе друг к другу. Ветер увидел помещение ромашки, центр с куполом и широкие коридоры, исходящие из него. Сотни тысячи соединений, которые расположены трёхмерно. И в ниси вверх шли щупальца осьминогов. Некоторые блоки были обособлены от других. Вся эта конструкция простирается так далеко, что глазом невозможно уловить границ. В реальности нет ничего настолько масштабного, настолько захватывающего дух. Горы, леса, моря и океаны ничтожно малы в сравнении с тем, что увидел Виктор. А песчинки его самоосознания неслись всё выше, внимательно глядели вниз на исполинскую конструкцию, в полете притягиваясь друг к другу. Стало щекотно. Крупицы соединялись друг с другом, создавая плотный цельный организм. Процесс трансформации промелькнул мгновенно. Витя перестал видеть одновременно всё. Вернулось привычное человеческое зрение. Он повертел головой, ощутил руки и ноги. Тело казалось невозможно легким, почти невесомым. Над огромной конструкцией, чуть выше уровня глаз, он заметил шестигранные столбы, уходящие высоко ввысь и не соединённые ни с чем. В поле зрения их штук 15. Интересно, что там? Он попробовал лететь, помахал руками как крыльями. Ничего не вышло. Он будто завис в пространстве. В памяти всплыла картинка, которую он наблюдал в детстве, как в мире за стеклом летали разноцветные шары звезды У них ведь тоже не было крыльев, а они летали. "Ну ладно", подумал он, и внезапно оказался перед окном с мерцающими звёздами. Элеватор был искривлен по форме коридора и оказался крупнее, чем помнилось в детстве. Тогда сверху и снизу оставалось намного больше металлического серебристого покрытия, чем сейчас. Такое ощущение, что ты находишься перед огромным аквариумом, но с той стороны не рыбки, а миры. Он поднял голову и увидел чётко выведенную надпись: 13 24 22, 12081831Д. Номер мира из листочка, отданного учителю. Интересно, какой смысл несут цифры? Витя стал прямо перед окном, зачарованный зрелищем. Звезды разного цвета и размера беспорядочно блуждали по темному пространству, а далеко внизу, под ними, Были видны очертания огромного голубого шара. Планета. Некоторые изгусткие энергии ослепляли, и приходилось отворачиваться в ожидании, пока это яркое нечто проплывет мимо. Как-то же здесь появлялся монитор с обратным отсчетом». Я же помню, подумал Виктор, ощупывая стекло и окантовку. Холодный металл был ровный, никаких кнопок или зацепок. Витя осмотрелся. Вокруг тоже никаких рычагов или дополнительных устройств. Может, нужно произнести или подумать какое-то волшебное слово? Он начал разговаривать с окном. Характеристики, обратился к иллюминатору. Нет? Ну, параметры? Ничего не происходило. А, наверное, это как в рекламе. Нужен призыв к действию подумал он, вспоминая, что таким же образом работают голосовые помощники на смартфонах. Открыть характеристики, крикнул он, всем телом подавшись к окну. И о чудо! Поверх изображения мира появились диковинные иконки, похожие на египетские иероглифы и буквы. Зато текст, к огромному счастью, на русском, видимо, подстраивается под пользователя. Он потрогал пальцем стекло. Ничего не меняется. Значит, на касание все же не реагирует. Нужны голосовые команды. Официально установленное название мира Энергетическая звезда. Мир создан 1831 года общего мирового летоисчисления. Развитие по сценарию Д. Был близок к их гибели из-за переизбытка энергии, но действующий администратор каталога миров Переместил излишек энергии в мир 59 21 10, 10 1990 д Перемещение в мир невозможно. Собственник погиб. Мать-сперемать. Выругался Виктор, прочитав текст. Разве не сюда должны были попасть сожженные сектанты? Подумал он и хотел прочитать Более подробное описание, но услышал какой-то громкий стук. Огляделся. Тут стучать негде. Глянул в одну сторону коридора, в другую никого нет. Сердце учащённо заколотилось. Он же не подумал, что здесь может быть еще кто-то. А вдруг тот мужик из телевизора тоже здесь? Витя испугался и дернулся всем телом. А, -а Верка, осознал он, чувствуя затекшее от сидения в кресле ноги, и открыл глаза. От громкого стука Геннадий приглушенно зашипел и наконец-то пришел в себя. Витя на ватных ногах пошел впустить Веру. Открыл дверь и быстро вернулся к инженеру. Тот не открыл глаза, но зато перевернулся на бок. Гена Тихо позвал Виктор, поглядывая на девушку, которая уже быстро скинула куртку и доставала какие-то баночки и пакетики на стол. Я привезла перекись, вату, бинты, шепотом сказала Вера, разгружая сумку. Вкусно запахло едой. Витя повернулся, внимательно глядя на небольшие запотевшие контейнеры на столе. Сглотнул, повернулся к инженеру, подергал тихонько за плечо и еще раз окликнул. Геннадий? А-а. Прихрипел инженер и громко прокашлялся. Где мои сигареты? спросил он, не открывая глаза. Витя взял пачку, что купил вчера, достал одну и вложил ему в руку. Твои не знаю, где. На мою!» Геннадий поднял руку на пару сантиметров, но она обмякла и упала обратно на кровать. Пальцы разжались. Из-за чего сигарета скатилась на пол. Вера сбегала на кухню, налила стакан воды, прислонила к губам Геннадия, и тот, вяло хлюпая губами, сделал пару глотков. Хорошая девка, сиплым голосом медленно сказал он. «хоть и полная пустышка. Вера сердито глянула, резко поставила стакан на стол, но жалкий вид инженера заставил ее Не принимать обидные слова близко к сердцу. Пока я спал, добавил Геннадий. Мальчик стал мужчиной и наконец-то открыл глаза, часто моргая.